Земля храбрых и все такое. Даже проиграл на губах п е р в ы е н о т ы американского гимна. Затем добавил, что американская территория здесь единственная, которой еще никто никогда не угрожал, по крайней мере, американским штатам. У Техаса и Конфедерации есть кое-какие проблемы с Латинским Союзом, но у непосредственных штатов от родясь ничего не было. т и ш ь гладь да божья благодать. Но все в портах. Военные в камуфляже оказались м о р с к и м и пехотинцами, но уже просто британскими, не королевскими. Ее величество осталась на той стороне ворот, и с этой стороны ни на что не претендовала. Пару месяцев назад их по замене перебросили на территорию метрополии Сейптауна. Как мне удалось узнать, раньше территория мыса принадлежала Дагомеи, аккурат до тех пор, пока семь лет назад в дельте з а м б е з е не нашли алмазы. И дагомейское правительство немедленно и совершенно добровольно подписало с британским содружеством договор о б а р е н д е мыса на двести лет. Британцы построили там городок, укрепили мыс против вторжения и начали активную добыч. у Но начались трудности. На самом деле д о г о м е й с к о е правительство в самой д о г о м е е никого не интересует и никаким влиянием не пользуется, но юридически имело право договор подмахнуть. Что и сделало за небольшую в общем тамзу. Этого хватило, чтобы британцы на законных основаниях вели туда войска. Место было беспокойным. Многочисленные мелкие и крупные банды постоянно пытались прорваться на мыс с целью грабежа или политически мотивированного грабежа, мол вернем наши земли проданные правительством п р е д а т е л е й и все такое прочее. Само правительство после этого просуществовало несколько месяцев, как впрочем и все последующие. Больше года никто не продержался. Заправляли в Дагомею всевозможные племенные вожди и мелкие царки, которые были готовы поддержать только одного правителя самого себя. в о с т о ч н о й границы Дагомеи с о п р и к а с а л а с ь с Британской Индией. На эту территорию переселялись с помощью английских агентов жители Индии Старого Света. Там находилось какое-то количество британских войск и были сформированы местные части колониальной легкой пехоты. Там тоже частенько случались стычки с бандами и с дагами. Чисность л е н как войск, так и всего населения не хватало для того, чтобы всерьез перекрыть границы. Местность была сложная, в основном горно-лесная, что делало невозможным применение военной техники в серьезных объемах. Поэтому основная тактика борьбы с бандами заключалась в д е й с т в и и патрулей и о т р я д о в аэромобильных войск. Один из военных, Иан, д е к й п т а н а прослужил год в Пордели. т Вот он и поделился опытом. Тогда я немного расспросил их, что они знают о русской армии. Выяснилось, что репутация у него серьезная. Численность эра доходила до 15 тысяч человек в составе двух бригад и двух отдельных полков, и они контролировали самую сложную границу в этом мире. До 30% их бойцов по с м е н н о работали по найму на других территориях. Обычным наемничеством это не было. Правительства территории платили в казну армии, а за это целые подразделения РА брали на себя какую-то конкретную задачу. В Техасе они брали на себя проводку множества конвоев и периодически участвовали в рейдах вдоль границы с Латинским Союзом. В Бразилии занимались поиском и уничтожением тайных баз наркоторговцев и бандитов в устье Амазонки. По соглашению с Британским Союзом которому уже не хватало своих н е м н о г о чисных л е н войск для обеспечения всех интересов снова зарождающейся империи, участвовали в десантах на т е р р и т о р и и х а л и ф а т а Нигер и Судан с целью уничтожения нарождающегося пиратства. Британцы обеспечили десант с моря, а все сукопутные операции спланировали и провели бойцы и з е р а Благопиратство доставляло и русским территориям немалые проблемы. В общем, по отзывам бритов, русская армия представляла собой в этом мире значительную силу и кроме того была самой опытной. Почти на 80% процентов она состояла из участников боевых действий еще в старом свете. В ней уже служили молодые солдаты, родившиеся в Новой Земле, прошедшие выучку у старших, и самое главное, только Эра никогда не простаивала. Соответственно таким опытом похвастаться здесь не мог никто. Как следствие опыта русские несли мало потерь. Зачастую сам факт присутствия подразделения Эра где-нибудь сразу решал все вопросы в их пользу или в пользу их союзников. В Последнее время орден начал относиться к ним с подозрением и ставить палки и в колеса при любой возможности. Появилось мнение, что Эра ведет столь активный военный образ жизни, чтобы максимально натаскать личный состав в боях, а затем замахнуться на какие-то другие задачи более амбициозные. Только вот какие. Британцы не слишком поддерживали такую политику. Активность русской армии у с е в е р н ы х г р а н и ц исламского калифата оттягивала значительную часть сил этой страны от британских владений на этой стороне Большого залива. Уход э р а от активных действий означал бы для британского с о д р у ж е с т в а усиление давления в сторону их владений, почти автоматическое попадание х а л и ф а т а Нигер и Судан в состав исламского калифата, вытеснение д а г о м е й с к и х банд и племен на границе британской Индии и на мыс. Пока же нигерийцы и суданцы под з н а м е н а главного халифата не очень рвались, потому что для них это означало немилую е н н отправку на борьбу с с р а По ходу беседы каждая из сторон по паре раз проставилась под политику. Я попил Квинстон Прайд и нашел его вполне на уровне. И в конце концов я глянул на часы и понял, что пора отбывать в тот самый б и р х а л е в котором мне назначил встречу капитан н е м ц о в